Глава 12. Ну и что? Какие планы? Рис сразу пошёл в наступление. Едва они с Имаром покинули пределы каменной цитадели повелителя, как предлагаешь искать девку и предателя? Портальщик только сейчас перевёл дух. Держаться перед владыкой было сложнее, чем он представлял. Каждый миг опасаясь удара смерти. Надежда на то, что его оставят живых, была слабая, и только теперь мужчина понял, как опрометчиво поступил, движимый злостью и желанием отомстить. Стоило сразу понять, чем он сам рискует, представ перед повелителем после стольких месяцев скитаний, пока скрывался от тех, с кем когда-то стоял в одном ряду. Но всё обошлось, и теперь Аллар прав. Им необходимо отыскать Роби и Ксо, чтобы выполнить данное владыка тени и приказания. «Я не стал при повелителе говорить, но сейчас, когда мы вдвоем, скажу». Аллар подошел ближе, посмотрев глаза в глаза предателю. «Ты мутный, я тебе не верю, и еще очень сомневаюсь, что теперь сможешь найти девчонку». «Прежде же находил?» ответил Имар. Рис криво усмехнулся. Прежде она была рядом с тобой, так сказать, под присмотром, или мне напомнить, как ты сам пришёл ко мне, умоляя помочь». Портальщик поджал недовольно губы, бросив быстрый взгляд на воинов фриза, ожидавших своего предводителя в стороне, стоя под каменным сводом. Лошади фыркали, проявляя нетерпение, а тени, обученные тени, молча ждали». Это они делать умели. Ждать и убивать». Он перевёл взгляд на застывшее вопросительно молчание лицо мага теней и понял, что не ответил на последний вопрос воина. Хотя вряд ли Рис ждал ответ. Помнил ли он? Конечно. Помнил. Роби появилась очень вовремя. Он давно устал бегать от преследовавших его буквально по пятам слуг повелителя. Устал, прекрасно понимая, что в один день его поймают. И тогда... А вот думать о том, что произойдёт после, не хотелось. Слишком жуткими были образы и мысли, их навивающие. И Имара прекрасно знал последствия такого побега. Он давно уже жалел о том, что сделал это. И когда появился шанс что-то исправить, он ухватился за него, как утопающий хватается за соломинку». Впрочем, в итоге оказалось, что девушка не соломинка, а полноценная деревянная лодка на плаву. За её счёт он хотел исправить то, что натворил. Но Имар привык прежде думать, а не делать в спешке. Когда Мак понял, что целительницу ищут, он догадался, что это неспроста. Что-то в девушке сразу насторожило его. Имара решил разобраться. Тот, кто знает тот вооружён, а он хотел знать. Потому и отправился сразу следом за Робби, когда в таверне появились войны теней. Стоило втереться в доверие, а потом… Потом он узнал правду и несказанно обрадовался такой возможности. Портальщику стоило огромного труда не выдать эмоции, но это был шанс, огромный, реальный шанс не просто выжить, но получить свободу, и более не зависеть от ищеек повелителя. В какой момент всё пошло не так, и Марс сам не понял. Да, он спас девчонку, но к Ризу отправился не сразу. Сначала выведал то, что хотел, а после начал свою игру. Роби должна была поверить ему и довериться, а для этого было необходимо время, то, чего у него было не так много, и всё же... Где планируешь их искать? прервал размышления портальщика нетерпеливый Алор. Не думай, что повелитель готов ждать долго. Надо подумать. Имар обхватил пальцами подбородок. Мы переместились через портал, но не туда, куда я намеревался его открыть. Ксо прыгнул за нами, и он изменил направление. Не думай, что специально. Скорее всего, Это спровоцировали его мысли, мысли о тайном убежище. А я тогда оказался не в лучшей форме. «Место!» – холодно произнес Рис. «Мне нужно знать место, где он находится, тогда мы его найдем». «А найдем его, найдем и Робби», – кивнул портальщик, соглашаясь. Мысли о целительнице вызвали горечь и очередную вспышку злости. Как она могла предпочесть ему Райна? Как? Ведь он был готов достать камень, не причинив ей вреда. Он был готов отдать его повелителю взамен на свободу для них обоих. А она? Все женщины такие. Ни одной нельзя верить. Это была долина драконов, я уже говорил. Думаю, искать нужно там». Сказал он вслух, прогоняя образ Роберты прочь. Больше она не его любимая. Пусть горит в аду вместе со своим любовником, а он получит свободу. Там слишком сильный магический фон. Аллар кивнул магу, указывая направление, и оба пошли к застывшим в ожидании воинам теней. Поиски усложняются. «Начинать надо именно там», — ответил Имар. Я уже объяснил, что портал, скорее всего, перебросил нас в место, которое Ксо считает надёжным. Он волновался за девку. Именно это и спровоцировало подобный выброс. Он сам себя выдал. «Тогда нам его эмоции только на руку», — проговорил Рис. «А затем тихо, но как-то довольно, с оттенком ярости, которая скоро найдёт выход», — добавил. «Не ожидал, что в Ксо еще осталось что-то от человека. Плохо над ним поработал повелитель. Ну, так ничего. Скоро я исправлю его ошибку. И ты, когда наступит момент, не подведешь». Он покосился на портальщика. «Камень? Твой залог к свободе?» «Я помню», — сухо отозвал Сеймар. «Тогда открывай», — взмахнул рукой в пространстве Рис, — Заключив. «Портал. Надеюсь, ты не собираешься снова оставить меня здесь одну?» Я встала с кровати, проследовав взглядом за тёмным магом, который уже шагнул в сторону каменной арки. «Кажется, он именно это и собирался сделать. Оставить меня здесь и снова куда-то уйти. «Здесь безопасно?» — отозвался Райан, взглянув на меня в ответ и я уже было приготовилась привести аргументы в качестве объяснения, почему не хочу снова ждать, когда он внезапно добавил. Впрочем, пойдём на этот раз вместе, я покажу тебя хранителю пещеру. У меня даже рот открылся, да так я остался открытым. Всё так просто, сам предложил, и мне не пришлось уговаривать. Не верилась, но смешка ксо свидетельствовала о том, что он был готов удивить меня. И, скорее всего, сам собирался пригласить на небольшую прогулку. Просто спровоцировал мой интерес. Вот, значит, как, понимающе улыбнувшись, подошла к воину. Вместо ответа мужчина протянул мне руку. «Следуй рядом. Никуда не сворачивай. И никуда не суй свой любопытный нос. Пещеры опасны». «Но никогда я рядом. Поняла?» Кивнув в ответ, взяла за руку мага, ощутив, как его сильные пальцы, подобно ласковому капкану, смыкаются вокруг моих. Внутри вспыхнуло ликующее ощущение, замешанное на нотках страха. «Кажется, сегодня я увижу дракона. Самого настоящего дракона. А ведь где-то здесь и скрывается и мастер», — мелькнула мысль. Но именно сейчас я отбросила её прочь, смело шагнув следом за своим мужчиной в темноту следующей пещеры. Глаза привыкали долго, и всё же я видела очень плохо, в отличие от Ксо, который шёл вперёд уверенно и достаточно быстро, словно вокруг царила не тьма, а солнечный и яркий день. Только спустя несколько шагов Мак подбросил с ладони светящийся шар, свет которого вырвал из темноты странные каменные глыбы, тянувшиеся вдоль некоего подобия тропы. Часть этих глыб висели с каменного свода, ещё часть, острые, словно окаменевшие клыки древнего чудовища, торчали снизу, отчего создавалось ощущение, что это огромная пасть, застывшего навеки существа прошлого. Впрочем, Оно вполне могло быть таковым. Я не спрашивала, лишь глазела с интересом. Некоторое время Райан вел меня за руку, затем, удостоверившись, что не отстану и не сверну, отпустил и пошел вперед. Я за ним следом, ориентируясь на широкую спину, серую в этой сплошной тьме. Магический шар завис как раз над темным магом. Видимо, Этот свет был предназначен ему, так как самому Ксо явно не требовалось ничего подобного. Он точно знал, куда идти, со светом и без него. Шагали долго, в какой-то момент воздух, до сих пор влажный и чистый, вдруг стал отдавать гарью и чем-то тошнотворно-сладким, до отвращения. В животе неприятно заворочилась съеденная на обед, и я задышал ртом, чтобы не чувствовать омерзительное амбре, усиливавшееся с каждым очередным шагом под сводами пещер. «Там драконы?» – наконец не выдержав, шепотом спросила я. «Тихо!» – только я ответил мой спутник, и спустя несколько секунд мы свернули в тёмный тоннель, а затем вышли в пещеру, которая поразила меня не столько своими размерами, сколько странным хрустом, раздавшимся под ногами. В какой-то миг показалось, что мы идём по битому стеклу. Хруст был точно такой же. Невольно вспомнила, как в доме приёмного отца одна из служанок нечаянно разбила вазу из дутого яркого стекла. Получилось так, что я наступила на осколки, и вот звук был почти такой же, с тем лишь отличием, что под ногой нечто хрустевшее рассыпалось. «Что это?» – спросила тихо и опустила взор, почти сразу замерев на месте. Райан, услышав мои слова, тоже остановился и, обернувшись, произнес. «Кости!» «Боги всемогущие!» – проблеяла я, чувствуя себя жалкой. «Драконы, не едя траву!» – произнес темный и добавил. «Идем, просто не смотри под ноги и не слушай. Прими это как должное». «Здесь кости животных или есть человеческие?» Преодолевая вращение, продолжила путь. «Всего хватает», — ответил Раен. «Я тебе сразу сказал, сюда ходить опасно. Для драконов мы мясо и не более того». Как-то от его слов спокойнее не стало, — и предвкушение радости от встречи с настоящим драконом сошло на нет. Ну или почти сошло. «А теперь ступай тихо», — предупредил меня Ксо и пошёл так, что его шаги просто растворились в тишине. Я же как ни старалась, продолжала топать и хрустеть костями, мысленно сжавшись от ужаса. То и дело казалось, что из темноты вот-вот выскочит дракон и проглотит меня». Да, умом понимала, что это вряд ли произойдет. Со мной Райан, но фантазия продолжала бушевать, рисуя картины воображения, одна страшнее другой. Смрад стал еще сильнее. Ксо, видимо, сообразив, что ходить тише у меня не получится, вдруг подхватил меня на руки и понес вперед. Казалось, в его руках я не имела веса. Мужчина как шел бодро, Так и продолжил, только хруст исчез, и вокруг опустилась почти полная тишина. Испытывая неприятный страх, липкими пальцами коснувшийся позвоночника, я обхватила руками шеи тёмного мага и притихла. Не знаю, как он это сделал, но свет, до некоторых пор позволявший смотреть под ноги и разглядеть обстановку в пещерах, исчез, словно его и не бывало. При этом Райн продолжал идти, уверенно держа путь в только ему одному известном направлении. «А затем я увидела их. Мы ещё шли, когда темнота рядом ожила. Качнулась, дыхнула зловонием. Дыхание перехватило от страха. Совсем рядом вспыхнули два алых огня, словно кто-то зажёг факелы. Огни на секунду зависли, Потом начали приближаться. Ксо продолжал идти, а я таращилась в темноту на эти огни глаза, не в силах произнести даже звука. Зато смогла разглядеть широкую морду размером с приличный валун, высотой в мой рост и сверкнувшие в свете пламени клыки. Дракон навис над нами, дыхнул вонью, между приоткрытых челюстей с кинжалами клыков Промелькнуло пламя, боги, только и подумала в ужасе. На какое-то время на задний план ушли и мои переживания, и какой-то там повелитель вместе с его теневыми воинами. Сердце колотилось, словно сумасшедшее, здесь и сейчас. Но не успели мы миновать дракона, как совсем рядом с темноты выглянула вторая голова, за ней третья. Драконы приближались к каменной дороге, но не нападали, просто следили и принюхивались. «Да сколько же их здесь?» – успела подумать, когда еще двое возникли просто из ниоткуда. Вспыхнули глаза, темнота взорвалась тихим ворчанием, и мне показалось, что волосы на затылке зашевелились. «Хотелось спросить у Ксо, всё ли будет с нами в порядке?» но отчего-то так и не решилась нарушить молчание. А он все шел, спокойный, уверенный, крепко прижимая меня к себе. «Здесь пойдешь сама». Когда темный остановился и заговорил, мне даже стало не по себе. Там низкий коридор и больше нет опасности. «Тириус тебя не тронет, пока ты со мной». «Тириус?» – удивленно проговорила я. «Да». Кивнул маг в ответ, «Скоро увидишь его, заодно и познакомитесь», а сказав, легко толкнул меня в спину в направлении особо темного коридора, выделявшегося даже на фоне этой черноты. Райн щелкнул пальцами, и в воздухе передо мной снова вспыхнул огненный шар. Так что теперь стало видно, куда идти. Лаз и вправду оказался невысоким и если я могла идти, чуть наклонив голову, то Ксо приходилось сгибаться едва ли не пополам. Но, к счастью, он быстро закончился, и вот мы вышли в пещеру, своими размерами превосходящую увиденные ранее. Здесь тоже воняло, смрад и сладковатый запах разложения, и тоже под ногами отвратительно захрустело. Я вскинула голову, там... Высоко в своде пещеры светилось солнце, бросая широкий пыльный луч, который, впрочем, не мог осветить всё вокруг. Но его света хватило, чтобы вырвать из темноты очертания чего-то громадного. Невольно попятившись, почувствовала, как руки тёмного обхватывают талию. «Это пещера золотой печати», – вымолвил Райан, после чего громко сказал и уже явно обращаясь не ко мне. «Тириус!» Воздух содрогнулся. На мгновение показалось, что под ногами ожил каменный пол. Я невнятно то ли пискнула, то ли ахнула и натолкнулась на Ксо. Вот только смотрела вперёд, туда, где чёрный гигантский силуэт поднимался, явив взору морду дракона. «Каким же большим он был!» Те, что остались за нашей спиной и в подметке, не годились этому великану. Существо отряхнулось, было заметно, что в пещере для него мало места. Но дракон ухитрился раскрыть, пусть и не полностью, свои крылья. И в свете солнечного луча они сверкнули золотом. «А!» – проревел дракон, названный Тириусом. «Раингсо! Лучший воин повелителя!» Райан вышел вперед и поклонился чудищу, которое умело говорить. «Я снова пришел к тебе за советом. И, как вижу, не один», — рыкнул дракон. Огромная лапа выдвинулась вперед. Я покосилась на жуткие когти размером с длину моей руки, от локтя до кисти. И это при том, что коготочки-то были втянуты, словно у кота. Заглотнула и подняла взгляд». «Ты ее нашел, свою судьбу», — продолжил Тириус. «Да, это она, девушка, о которой я ранее спрашивал тебя», — кивнул темный маг, — а я насторожилась. «О чем это он сейчас? Есть что-то, чего я еще не знаю?» Молча перевела взгляд с Сксо на дракона, невольно задумалась, вспомнив тех других драконов, мимо которых мы шли направляясь к этой пещере. Стало любопытно, умеют ли они тоже говорить, или это Тириус такой особенный. В Роберте внутри скрыт глаз дракона. Между тем проговорил Райан. «Ты сказал, что смогу достать его, не причинив вреда, но почему-то не получается». Дракон хмыкнул дымом и оскалил пасть с внушительного вида клыками. «Всему своё время, тёмный», — сказал он. «Ты слишком торопишь события. Девушка ещё не готова». «Боюсь, что повелителя ждать не станет». Рай наглянулся на меня, а я только вздохнула. Сейчас, как чувствовала моё дело, стоять и молчать, пока эти двое разговаривают. Да ещё слушать, внимательно. Вдруг что интересное услышу». «Достать быстрее можно только через смерть. Но ты, как вижу, на это не пойдешь, темный!» Хмыкнул Тириус. «Нет. Тогда все, что вам обоим остается, это ждать. Ждать и любить друг друга. Камень она сможет отдать, когда почувствует это. Понимаешь?» Ксо покачал головой, но дракон не спешил объяснять свои слова. «За мою помощь должна быть цена и оплата», – напомнил он. Райн забрался в карман, выудил из него и откуда только взял какой-то мешочек. Он положил его у лапы дракона и развернул. Я качнулась вперед, вытянув шею. С любопытством взглянула на содержимое, сверкнувшее в свете опустившегося вниз огонька». Почему-то совсем не удивилась тому, что увидела. Но, конечно же, золото. Драконы от него сходят с ума. Тириус, при всём его уме и могуществе, не исключение. Хорошо. Мгновение, и огромная лапа накрыла подношение. Спрашивай, тёмный. А можно мне задать вопрос? Прошептала еле слышно, вдруг ощутив желание узнать. Тириус покосился на Ксо, темный знаком велел подойти ближе, что я и поспешила выполнить. Встала рядом, плечом к плечу, со своим мужчиной. «Спрашивай», — сказал Райан. Я подняла голову, встретив настороженный и явно заинтересованный взгляд дракона, в очередной раз поразившись его размером. Стараясь не обращать внимания на смрадное дыхание огромного хищника, произнесла, «Можем ли мы с Раином быть вместе? Он рассказал мне, что не является человеком, но я не верю. Он человек, что бы там с ним ни сделал повелитель. Он дышит, он умеет любить, и я хочу быть с ним. Я очень надеюсь, что у нас есть шанс». Дракон опустил голову и несколько секунд обдумывал мои слова или свой ответ. Затем сказал, и его голос пророкотал под сводом пещеры. «Он не человек». Я застыла, глупо моргнула, мечтая о том, чтобы дракон взял свои слова обратно. Но в рай слишком много от силы повелителя теней, продолжил ящер. Тени внутри него сильны, и он не может предать своего хозяина. Тот, кого создали для служения, будет служить. Удивительно, что теневой маг смог полюбить. Обычно мальчикам, отобранным для хозяина теней, оставляют только злость, ненависть и алочность. Остальные чувства им недоступны, хотя они умеют быть осторожными и бояться. Видимо, повелитель счел, что его слуги должны уметь выживать, а бездумный воин спокойно идет на смерть. «Неужели нет никакой надежды?» – заупрямилась я, хотя внутри уже всё сковало холодом. Дракон дыхнул смрадом и приблизил свою большую голову ко мне, отчего возникло жуткое желание попятиться назад и бежать со всех ног. Но рядом был раен, Я не должна бояться в его присутствии. «Надежда есть всегда, маленькая целительница», – произнёс Тириус. «Она внутри тебя!» И поднял голову, показав своим видом, что ответил на мой вопрос. «Вы что-то хотите узнать еще?» Осведомился он важно. «Что мне сделать, чтобы достать камень? Можно ли это ускорить?» Попробовал еще раз темный. «Я уже говорил, это решает время и вы, оба!» Произнес Тириус, после чего отступил назад в темноту. Я видела, как исчезает его громадная фигура, на миг представила себе, как выглядел бы полет дракона высоко в небе. Наверное, зрелище было бы удивительным и устрашающим». Ксо взял меня за руку и сказал, «Нам пора, он больше не желает говорить». Тёмный поклонился хозяину пещеры, Я повторила поклон следом за ним, крепко держа своего мужчину за руку. Всё же, Тириус не сказал однозначно нет, и он точно дал намек на то, как я могу помочь нам обоим. Неужели камень? Тот, что внутри меня? Что я знаю о нем? Глаз дракона, последняя часть амулета, то, ради чего меня ищут люди-повелителя. А значит, Это важно для него. На миг показалось, что я что-то упустила. Забыла. Райан шепнула, когда Тёмный повёл меня прочь из пещеры. Нам ещё предстояло пройти через молчаливых драконов. Они казались мне совсем другими, чем Тириус. «Что?» – спросил мой спутник. «Амулет. Когда Повелитель получит глаз дракона, что это ему даст в итоге?» Наклонись, предупредил Мак, и мы снова вошли в низкий природный коридор, соединяющий пещеры. Я хочу показать тебе еще кое-что. Готовься, день будет насыщенный. Что? удивилась. Догадка была, но я не решилась озвучить ее вслух. Скоро увидишь. Мы вышли из тоннеля и маг снова подхватил меня на руки. Я обвила его шею, приникнув щекой к щеке. Темнота и драконы меня больше не пугали. Казалось, Райн может всё, и рядом с ним было спокойно, словно в особенном мире, где нет опасностей, где я под защитой. Глаз дракона, когда соединяются все его части, становится мощным артефактом, и у него есть одна особенность. Полагаю, только ради этого повелитель так стремится заполучить его себе, так как ему хватает силы», — всё же произнёс мужчина, когда мы пошли по коридору, усыпанному костями. Огонёк потух, и сейчас Ксо шёл, ориентируясь на свои навыки и память. Некоторое время мы молчали. Я следила за движением во тьме, окружавший нас, но уже не так боялась. Или не боялась вовсе. Прижиматься к тёмному воину было приятно. Невольно соблазнилась и запустила пальцы в его густые волосы. Показалось, что маг вздрогнул, но ничего не сказал на мою ласковую наглость. Более того, мне почудилось, что ему даже приятны эти прикосновения. Мы свернули где-то на середине пути. Очередной тёмный коридор оказался пустым. Постепенно смрад отступил и над нашими головами ожил вспыхнувший огонёк. И мы совершенно точно возвращались не в убежище к СО. А ещё через пару минут он поставил меня на ноги и, взяв за руку, повёл за собой. Шли недолго. Странный шум, похожий на гулкие удары чем-то тяжёлым и явно металлическим донеслись до моего слуха, похожий на отголоски эхо. И чем дальше мы углублялись в недрок горы, тем отчетливее и громче становились удары. Скоро слух уловил шум воды. Словно где-то падает водопад. По крайней мере, ассоциации были именно такими. И, как выяснилось, я не ошиблась. А еще здесь было светлее. Непонятно почему но удивительный красноватый свет пробивался, будто из-под самих камней. «Где мы?» Я всматривалась в торчащие обломки скал, похожие на клыки. Здесь они были выше и шире, и свод пещеры опускался ниже, словно желая раздавить незваных гостей. «Еще немного терпения», — ответил Ксо, и минуту спустя мы вышли к падающей воде. Это действительно оказался водопад, широкий, не очень высокий. Звук воды походил на звон хрустала. Вода стекала в тёмное озеро, мимо которого мы прошли. Не сомневаюсь, оно было холодным, как сама стужа. «Так что за особенность у этого камня?» — уточнила, вернувшись к недосказанному магам. Впрочем, я уже и сама вспомнила. «Одно желание», — эта фраза вспыхнула в голове до того, как Райан ответил. «Любое?» — всё же решила уточнить. «Да, но дело в том, что после того, как хозяин артефакта загадает это желание, его силы исчезнут», — ответил тёмный маг. «Интересно, что такого хочет загадать повелитель?» — спросила я, но Ксон не знал ответ на этот вопрос. Я же невольно призадумалась. Определенно, желание теневого владыки – это нечто жуткое и плохое. Не сомневаюсь в этом. Снова и снова мне казалось, что отдавать камень нельзя. Вот если бы можно было заполучить амулет в своё владение. Какое бы желание я загадала. Мы обогнули озеро и водопад, затем нырнула в очередной тоннель». Такой же низкий и тёмный. Но в его конце светился яркий алый свет. И звон стали становился ещё сильнее, подобный раскату грома. Сердце забилось сильнее. Я уже не сомневалась, что Райн привёл меня к таинственному мастеру-кузнецу. И не ошиблась. Сразу за тоннелем оказалась просторная пещера, залитая алым светом. Он плясал на каменных стенах, на наковальне и широких плечах мужичка, который сосредоточенно лупил по куску раскалённого металла огромным молотом. Лупил так, что в стороны летели искры, а уши едва не закладывало от этого глухого звона. Кузнец, он же мастер, был невысок ростом, но имел очень широкие плечи. Длинные волосы перехвачены чёрным кожаным шнуром. Длинная борода на гномий манер, заплетена в косу. Лицо у кузнеца было широкое, бордовое, то ли от напряжения, то ли от игры огня, пылающего в горне. Он сосредоточенно выполнял свою работу и, казалось, не замечал незваных гостей, вошедших в его мастерскую. Это позволило мне оглядеться. В горне плавилась живая лава, кровь земли. Она то и дело вспыхивала, выбрасывая вверх пламя. Лава жила, перетекала, томилась в заточении, брызгала искрами и бурлила. От неё веяло жаром, отчего в пещере-мастерской было более чем тепло. А ещё присутствовал этот запах, непонятный и непривычный, Прежде я никогда не сталкивалась с подобным. Пахло гарью и от чего-то кровью и металлом, раскалённым до красна. Вот кузнец с грохотом опустил свой молот, снова и снова, и полоса стали менялась под его ударами. Не знаю, сколько мы стояли вот так, следя за работой кузнеца. К Соне шевелился, а я следовала его примеру. Мастер еще несколько раз опустил молот на будущий меч, а затем снова сунул заготовку прямиком в лаву. Та заплевалась, зашипела, но не выплюнула сталь. Только после этого кузнец поднял взгляд и безошибочно устремил его на нас с темным магом. Я даже вздрогнула, отметив, что глаза у мастера лишены цвета. Они были белые и почти сливались с белком глаза, создавая жуткое впечатление. Но он определенно видел, так как, опустив взор, посмотрел на меч, висевший на поясе Райна. Мастер, Ксо поклонился, но не сделал ни шага вперед. Мастер повторила следом за магом его действия и тоже склонилась перед кузнецом. «Что привело тебя ко мне снова, Тёмный?» Как-то недружелюбно спросил Кузнец. «Вижу, мой меч цел и не нуждается в молоте. Так зачем потревожил мой покой?» «И действительно зачем?» Я покосилась на Райана. Кузнец задал вопрос, интересовавший и меня. «Мне нужно оружие вот для этой женщины», распрямив спину, проговорил Тёмный. А вот это для меня оказалось новостью. С чего бы это Райану менять своё решение? Прежде он не хотел вести меня к кузнецу, а теперь и отвёл и даже хочет заказать для меня меч. Так ли это? Или я чего-то не понимаю? Райан на меня даже не взглянул, и молчаливый вопрос остался без ответа. «Я не делаю оружие для людей», «Даже для тех, кто владеет силой», — прогремел голос кузнеца. «Она не человек. Точнее, не совсем человек», — сказал Ксо и, протянув ко мне руку, вытолкнул вперёд. Ласково так, но мои колени задрожали. Захотелось спрятаться за широкой спиной воина, а не встать перед мастером-кузнецом луны и солнца, испуганной ланью». «Можешь посмотреть сам. В ней есть моя кровь. В ней есть отголоски тени», — продолжил Райан. Белые глаза мужчины скользнули по моей фигуре. В какой-то миг показалось, что он отвернется. Проигнорирует слова «война теней». Но кузнец удивил. Шагнул ко мне, протянул огромную руку, невероятно широкую и очень сильную. Ладонь мастера была похожа на лапу великана. Казалось, она в состоянии раздавить мою голову, словно орех. С такой же лёгкостью и беспощадностью. Я успела себе это представить в красках, когда та самая ладонь опустилась на мою макушку, сжалась, словно намереваясь воплотить все мои страхи в явь, и застыла ковшом, источает тепло и запах тёплой земли после дождя. Прошла почти минута, после которой кузнец наконец убрал ладонь, а я выдохнула с облегчением. «Да, ты прав, теневой воин. Прошу тебя, сделай для этой женщины оружие. Ей оно необходимо». «Ты полагаешь, что мне больше заняться нечем, как выполнять просьбы таких, как ты?» мрачно спросил мастер. «Как-то мне совсем не понравился его тон». Невольно отступив назад, заметила кривую усмешку, тронувшую губы кузнеца. «Она больше человек, чем тень», прогремел он и отошел к горну. Сталь раскалилась и почти светилась алым, когда кузнец опять достал ее из лавы. Положив полоску металла на наковальню, Он снова вооружился молотом и принялся за работу. «Казалось, каждый удар молота отдаётся в моей груди ударом сердца. Райн порадовал меня своим стремлением помочь. Вот уж не думала, что он примет то, что мне нужно оружие против теневых воинов-повелителя. Жаль только, кузнец отказал. Она согласна дать свою кровь оружию» но Ксо не собирался отступать. «И у меня будет то, что ты захочешь получить», — добавил он. Кузнец продолжал стучать по будущему мечу. «Я даже видела, как меняется под ударами алый металл, как принимает нужную для создателя форму. Это было волнительно и немного сказочно. Чудилось, мастер Луны и Солнца не слышит слов Ксо». Но Райан продолжал говорить. «Я клянусь, когда повелитель использует артефакт дракона, я принесу тебе то, что останется от него. Ты прекрасно знаешь, мастер, насколько дорог этот металл». Кузнец ударил раз, другой, а затем поднял взор, устремив его на ксо. Повелитель собрал артефакт, сознанием дела уточнил он. «Это скоро произойдёт, он загадает желание», — сказал Райан. «Пустой артефакт не представляет интереса для моего господина, и я даю слово, что принесу его тебе в качестве платы за эту услугу». Он кивнул в мою сторону. «Оружие против теневых воинов для этой женщины». Молот с грохотом опустился на сталь. «Устраивает?» и глазом не моргнув, уточнил тёмный. Некоторое время мастер молчал. Молчал и его молот. Кузнец размышлял, а мы ждали ответа. «Да», — наконец проговорил он. Я едва удержалась, чтобы радостно не улыбнуться. А вот Райан остался серьёзен, будто слова мастера его не удивили. «Мне понадобится её кровь мрачно добавил кузнец. «Хорошо», – решила вступить в разговор и получила быстрый взгляд в свою сторону. «И он будет нужен нам сегодня», – спокойно продолжил тёмный. «Не думаю, что мы ещё придём сюда в ближайшее время». «Время для меня ничто», – как странно ответил кузнец. «Зато для нас оно важно, и, боюсь, мы им не располагаем в той же мере, как ты». Мастер Луны и Солнца отложил свою работу, сунув изделие в лаву. Молча, неторопливо запустил руку в пламя и извлёк из него кусочек чего-то странного. «Я прежде никогда не видела ничего подобного. Это точно был металл». Но создавалось ощущение, что его расплавили. Впрочем, не мудрено, ведь он хранился в огне или был самим огнём, куском лавы живого пламени. Помнится, её называли «кровью земли». И теперь мне казалось, что это название как ничто другое подходит серебристой массе в руке мастера. Массе, которая оказалась жидкой, с прожилками огня, то и дело вспыхившими внутри, перетекая на ладони кузнеца». Эту массу он вылил на наковальню и только после этого взмахом руки поманил меня к себе. «Протяни руку и раскрой ладонь над металлом. Мне надо, чтобы кровь попала на него и смешалась прежде, чем я начну свою работу», велел он сухо. Колени подогнулись, но я заставила себя подойти ближе. От наковальни и от самого кузнеца тянуло пламенем, Воздух здесь словно прогрелся до немыслимой температуры. В стороне это заметно не было. Сейчас же на лбу и висках выступила испарина. Я оглянулась на Ксо, но тот стоял молчаливый. По выражению его лица было невозможно понять, всё ли в порядке. Но я знала, что тёмный не отдаст меня тому, кто опасен. А кровь нужна, чтобы оружие, выкованная мастером, подчинялась мне. Знала это прежде, и вот убедилась на собственном опыте. «Ай!» – не удержалась от вскрика, когда по коже полоснуло острое лезвие и мгновенно ладонь расчертила кровавая линия. Как и когда кузнец успел достать нож, не заметила. Слишком быстро двигались руки мужчины. «Теперь сожми пальцы в кулак и покорми сталь», – велел он мне. Кивнув, сделала, как сказали. Ладонь болела, кровь бежала охотно. Кажется, мастер постарался на славу и порезал меня знатно. Но цель была достигнута. Однако густая капля, а за ней еще и еще упали вниз, растворяясь в серебристом сгустке странного металла. Я закончила делиться с ним своей кровью, только когда кузнец сказал «Хватит». Он жестом велел отойти. Ксо вмиг оказался рядом. Взял порезанную ладонь, раскрыл, взглянув на сочащуюся кровью рану. Затем поднял свою руку и простёр над моей раной. Стало тепло и с удивлением смотрела на действие темного, поражаясь, как ему удается забрать боль И более того, заставить порезы тянуться. Но что самое удивительное, за лечением тёмного мага следил и наш кузнец. «Вот как», — проговорил он, когда я отняла руку, рассматривая абсолютно целую кожу на ладони, словно и не было никакого пореза. Райн лишь посмотрел на мастера, сказав, «Делай свою работу и получишь пустой артефакт. «А девушка непроста», – хмыкнул тот, проявив в первый раз нечто похожее на эмоции. Тёмный промолчал, зато заговорил молот кузнеца, и первый удар по жидкой стали наполнил кузню раскатом грома. Замиранием сердца принялась следить за тем, как из-под руки хозяина кузни рождается клинок. Работал он быстро, слаженно, без лишних эмоций. То стучал по тонкой стали, распластав ее молотком в прямую полосу, подравнивая более мелкими молоточками. То опускал в чан с ледяной водой и потом, закалив, возвращал в лаву. Единственное, что удивило меня, это то, что выходил совсем не меч. Скорее, это можно было назвать большим ножом или кинжалом. Но Райн молчал, А значит, всё шло как надо. Скоро устала стоять. Села просто на каменный пол, благо он здесь был тёплым, даже горячим, если придвинуться ближе к наковальне. Тёмный маг стоял, чуть растабив ноги и заложив руки за спину. Его синий взгляд неотрывно следил за процессом рождения оружия. «Сколько прошло времени, не знаю». В какой-то миг я просто отключилась, уплыла, почувствовала, как меня подхватывают сильные руки Райана и окончательно провалилась в темноту, когда кружились странные видения. То это были волны из пламени и лавы, то тьму прорезали глаза огромного дракона. А ещё был шёпот. Кто-то звал меня по имени, манил куда-то. Когда же очнулась, Оказалось, что лежу на полу у стены, на шкуре какого-то животного. Райн стоял рядом с кузнецом, а тот продолжал свою работу. Привстав, не удержалась от зевка. Тёмный меня услышал, обернулся и, улыбнувшись, сказал «Уже скоро». «Сколько я спала?» – спросила тихо. «Почти сутки», – буркнул мастер, удивляя тем, что продолжил беседу. Встав, отложила в сторону тонкую шкуру, которой была укрыта и подошла ближе, а увидев предназначенное мне оружие, так и застылась при открытом от удивления и восхищения ртом. Да, несомненно, это было именно то, что нужно мне. Теперь Глядя на произведение рук кузнеца, я понимала, что ничего другого у меня и быть не должно. «Нравится?» – спросил Райан, проследив за направлением моего взгляда. «Это он?» Мой – «Мой?» – проговорила и осеклась. «Да», – мастер поднял оружие и опустил его в горн с пламенем. Лава пришла в движение, вспыхнула, потекла широким потоком, грозясь выплеснуться наружу, посыпала искрами и рукоять загорелась ярким огнем. Немного подержав сталь в лаве, кузнец извлек ее и снова водрузил на наковальню, несколько раз ударил широким молотом, а затем, отложив его в сторону, поднял на меня тяжелый уставший взгляд. — Подойди, — велел, — взгляни, какой узор родила твоя кровь. На негнущихся ногах сделала несколько шагов, приблизившись, и только теперь увидела на клинке, блестящем, как серебро, тонкую вязь. «Какая красота!» – проговорила тихо, невольно протянув руку к длинному ножу. «Мне казалось таким правильным прямо сейчас взять его в руку, ощутить тяжесть и тепло железа едва покинувшего огненную утробу горна. «Пусть остынет», – предупредил мастер. «Тень сказал тебе о том, что к этому оружию может прикасаться только твоя рука, женщина». Кивнула. «Думаю, я тоже смогу при случае взять его», – сказал Ксо и подошел, став рядом. «У нас одна кровь», – согласилась я. «Меч Райана принял меня». Скорее всего, и мой нож признает руку тёмного. Стоит ли рисковать, проверяя? «Мы связаны», — подтвердил мои мысли маг. Ничего не сказав на наши слова, мастер отпустил нож и отошёл назад. Взмахом руки пригласил приблизиться и попробовать взять оружие в руку. «К нему будут нужны ножные, — посоветовал Ксо. «Я подарю тебе лучшие». Слушая слова мужчины краем уха, словно заворожённая, придвинулась ближе. Протянула руку и, сама не ожидая от себя такой смелости, подняла короткий клинок. Миг, удар сердца, и перед глазами вспыхнула яркая вспышка. Я прикрыла глаза. Перед взором промелькнула стена раскалённой лавы. И только после этого руке стало тепло. «Принял», – равнодушно сказал кузнец. «Принял», – выдохнула облегченно за спиной темный маг. Я опустила взгляд и посмотрела на длинный нож, зажатый в пальцах. «Мой клинок – оружие, способное убить теневого воина, способное защитить меня от Риза и ему подобных, оружие, способное убить, возможно, даже самого повелителя теней». «Благодарю, мастер», – произнесла и посмотрела на кузнеца. Тот выдержал мой взгляд, усмехнулся, когда склонила почтительно голову. «Не забудь о своем обещании, тень», – бросил он, обращаясь к Райну. «Ты знаешь, чего стоит мое слово», – ответил Ксо. «Знаю, поэтому и согласился на эту сделку». Кузнец снова поднял молот и и развернулся горну. Всё повторилось, он запустил пальцы в пламя, извлёк полосу странного металла и вернулся к работе, более не обращая на нас внимания. «Идём!» Ксо взял меня за руку. «Нам пора!» Возвращались старым путём, мимо озера, мимо драконов, таящихся в темноте. Но теперь, следуя за своим мужчиной, Я чувствовала себя увереннее, ведь у меня было оружие, оружие против теней».